Глава 12. Занятия, как всегда, пролетели быстро. Потрепался с пацанами на переменах, пытался поговорить с Настей да без толку, ни с кем она не хочет дружить. Жаль, хотя сама поглядывает иногда в мою сторону. После школы, вернувшись домой, пообедав, быстро сделав уроки, ушёл в мастерскую. А вскоре прибыли пацаны, работа вновь закипела. Но ну а вечером, когда все ушли, дед на меня насел, принялся гонять во дворе. Он за день успел там свет провести, чтобы в темноте не заниматься. Так потянулся день за днём, и только по истечении недели мой голос выдал, наконец, информацию, сообщив, что сила, выносливость и ловкость поднялись на три пункта. Не густо, учитывая то, сколько я занимался. Сила — 53, выносливость — 57, ловкость — 50. Очень мало, но что делать. Да, стало немножко грустно, ведь магию как-то тоже надо поднимать. Мысль на этот счет только одна — артефакты. Но дед против. Придется идти другим путем. Мы закончили с восстановлением повреждений брони и приступили к сборке. Вечером после того, как я закрыл мастерскую, вышел вместе с пацанами за ворота. — Ты нас решил проводить? — усмехнулся Васька. «Да нет, разговор есть». Приняв серьёзный вид, я посмотрел на них. «А чего не в мастерской, а здесь?» Не понял Петька. «Да...» Я замялся. «Тут такое дело...» «Не хочешь, чтобы дед знал?» Кивнул Матвей. «Не совсем. Просто мне кое-что нужно». «Слышь, Никита, хорош телиться, мы же друзья...» Не выдержал Васька. «Ты говори, мы поймём...» — добавил Лёшка. Я вздохнул. «В общем, нужно узнать у сталкеров, у кого есть в наличии артефакты. Ну, такие стеклянные шарики. Они ещё в воде светятся». «Да знаем о них», — махнул рукой Васька. «Тебе-то зачем?» «Вот и что ответить». «Не могу пока сказать, правда». Я искренне покивал головой. «Очень нужны». «Расскажу, но не сейчас. Дед не в курсе. Лучше, чтобы это так и осталось тайной». Васька почесал затылок. но «Ну, раз надо, подумаем, хотя от него трудно будет что-то скрыть». «Могу с товарищем отца поговорить», — произнёс задумчиво Лёшка. «Мне главное узнать, есть ли они», — быстро добавил я. «Раз надо, узнаем». Матвей запрыгнул на велосипед. На этом и попрощались. Как всегда, я направился на тренировку. На следующий день, когда вновь пришли ребята, Лёшка сообщил, что у сталкера пара штук где-то завалялось. Осталось найти денег, вся надежда на продажу брони. Работы ещё много, но у нас есть большое желание побыстрее с ней закончить. Потянулись однообразные дни. Утренние занятия с дедом во дворе, учёба, работа в мастерской, вечерние тренировки. Сегодня перед школой посмотрев на календарь, слегка удивился. Даже не заметил. Пронеслись недели. Зато наши усилия наконец-то подошли к концу. После обеда мы собрались в мастерской и, довольные, взирали на свой труд. Броня в сборе. Осталось её покрасить, но это потом. Алёшка провёл манипуляции с программой, протестировав ещё раз систему. Всё в норме. Завтра должны состояться испытания. Дед, зайдя к нам, хмыкнув, Посмотрев на неё, согласился помочь. Больше делать было нечего. Аккумулятор заряжен, всё готово. Попрощавшись, пацаны разошлись по домам. На следующий день, как и планировали после школы, мы собрались в мастерской, в нетерпении поглядывая на броню. Только Васька почему-то задерживался. Хотел уже ему звонить, как он всё-таки появился. Открыв калитку, глянув на парня, у меня отвисла челюсть. Парень, смущаясь, опустил голову. Нос красный, под глазами и на скуле синяки, губа разбита. «Кто?» Первое, что вырвалось у меня. Сзади подбежали пацаны. «Нифига себе!» — выдал Лёшка. Василий шмыгнул носом. «Говори!» Внутри у меня начало всё закипать, я засопел. Ничего себе, кто-то избил моего друга. Он вздохнул. «Вась, мы друзья! Говори, кто!» Надавил я на него. Тот вновь тяжело вздохнул. В магазин ходил тот, что возле пивного бара. А возле него Фёдор со своими друзьями ошивается, ну и пристали ко мне. Выпить им хотелось, денег требовали. Я не дал. Но они... Он вновь вздохнул. Фёдор это кто? Я глянул на Петьку. Взрослые. Их там пятеро, лет по восемнадцать-двадцать. Пьют часто. Да они там каждый день тусуются. А сейчас я перевёл взгляд на Ваську. «Ушли уже». «Ладно, ты сам-то как?» У него ещё и рука забинтована. «Да нормально. Сильно ударили, защищаться пытался синяк большой». Он вздохнул. «Не сломано?» — уточнил я. не Васька покачал головой и пошевелил на ней пальцами. «Просто больно». «Пошли». Проводив пацанов в мастерскую, позвонил деду, сообщив, что испытания брони пока откладываются. Дома его не было, это и к лучшему. Васька сегодня не работал, только ходил возле нас, до да подсказывал иногда, что делать. Мы особо ничем не занимались, просто убирались в мастерской, часто поглядывая на бронекомп. У меня на душе всё бурлило. Я не мог успокоиться. Парни старше меня, но так это дело не оставлю. Будь что будет. Завтра пойду на разборку. Пацаны вскоре ушли домой, а я с морной уселся ужинать. Дед уже вернулся, сидя напротив, пил чай, поглядывая на меня. «Может, все-таки поведаешь, что случилось?» Не выдержал он. «Не могу». Я покачал головой. «Это наше дело». «Ой, какой серьезный!» Он хмыкнул. «Вижу ведь что-то задумал. Задумал. Я глянул на него. Но всё должен сделать сам. «Ладно, ладно», — он покивал. «Не стану пытать. Когда идёте?» «Завтра», — вырвалось у меня. Я тут же возмущённо выкрикнул. «Дед!» «Всё, всё», — «Все, все». он приподнял руку. «Больше не буду». «Скажи лучше, можно ли достать запись турнира?» Перевёл я тему разговора. Хмыкнув, он качнул головой. «Да заказал уже, на днях привезут. Человек, у которого тебе фильмы брал, послезавтра возвращается с земли, принесёт». Хоть что-то немного порадовало. Я не приставал с этим вопросом, всё откладывал, а иногда просто забывал спросить, но он и сам догадался, что мне хочется посмотреть, что там делают одарённые. Кивнув, поблагодарив его за ужин, ушёл к себе. Разувшись, развалившись на кровати, закинув руки за голову, тяжело вздохнул. «Не нравится мне то, что я занимаюсь усердно три недели, а мои уровни на том же месте». Проверил еще раз, но голос ничего нового не выдал. «Может, потому что к нагрузкам быстро привыкаю?» «А как тогда тренироваться? Еще больше себя нагружать?» «У меня и так времени почти нет. Дни пролетают, даже не замечаю». Если только когда броню продадим, и это время, что на неё тратил, тоже использовать? Ну а дальше? Почему оно всё остановилось? Это немного начинает раздражать. Мышцы крепнут, приёмы отрабатываю, гибкость в норме. Увеличилась реакция. Что не так? Я вновь вздохнул. Мои мысли вновь переключились. Завтра будет трудный день. Я должен отомстить за своего друга, иначе какой из меня лидер? «Дед сказал, меня им признали, теперь должен соответствовать». Да, конечно, немного боязно, всё-таки парни взрослые, но выбора нет. Посмотрев на ночь какой-то боевик, чтобы немного успокоиться, разделся и улёгся спать. Утром после тренировки, придя в школу, усевшись в классе, задумался, как и что, собственно, делать. Но мыслей, как назло, в голове не появлялось. Пришли Петька с Матвеем, поздоровались. Последним появился Васька. Народ проводил его удивленными взглядами. «Привет», — он плюхнулся рядом со мной. «Привет, как ты?» Я посмотрел на его руку. «Да нормально, почти не болит», — кивнул он. В класс вошла Дарья Петровна. Мы, как обычно, встав, поприветствовали ее. Только уселись, как она обратила внимание на парня. «Самойлов, с кем на этот раз подрался?» Учитель недовольно покачала головой. Васька уже хотел было подняться, чтобы ответить, но, удержав его за плечо, встал я. «Дарья Петровна, вы не правы. Василий давно ни с кем не дерется. Он нормальный пацан». Она хотела что-то возразить, но я не дал ей это сделать, продолжив. «Мы работаем по вечерам у меня дома, в мастерской деда. Так, кое-что мастерим. Так получилось, что он полез на стеллаж за коробкой и случайно уронил его на себе Он еще руку за шип и коленом ударился». Я кивнул на него. Она вновь недовольно покачала головой. «Садись, заступник!» Я уселся на свое место. «Спасибо», — прошептал он. Петька с Матвеем, повернувшись, тоже кивнули. Я обратил внимание, как на нас, прищурясь, подозрительно смотрит Настя, даже брови сдвинула. Увидев, что поглядываю на нее, тут же отвернулась. «Что-то задумал?» — шепнул мне Василий. На перемене перетрем. Так же тихо ответил я. Тот кивнул в ответ. Как только прозвенел звонок, мы выскочили на улицу. Парни скучковались возле меня. Так, пацаны. Начал я. После занятий все ко мне. Лешке я позвоню, затем едем к тому бару, где тебе... Я кивнул на Ваську. Вчера побили. Покажите мне этого Федора. Ты чего удумал? Вытаращился он на меня. Пока ничего. Я улыбнулся. «Вначале хочу глянуть, кто это такой. Ну что, покажите?» «Хорошо». Ребята закивали. Не стал им говорить, что там будет. Да пока, собственно, сам не знаю. по ходу дело решу. Искоса глянув в сторону, заметил, как Настя по-прежнему внимательно за нами наблюдает. Похоже, ей очень любопытно, о чем мы тут шепчемся. Подняв голову, улыбнулся ей. Ребята посмотрели в ту сторону. Как обычно, фыркнув, гордо вскинув носик, она удалилась в класс. Сделав вид, что мне типа до вас нет дела, хотя, по всей видимости, это не так. После того, как закончились уроки, разъехавшись по домам, позвонил Лёшке, сообщил ему, что жду дома после того, как он поест, так как остальные пацаны тоже подъедут. Сам, быстро перекусив, выскочил на улицу, прихватив велосипед. Не прошло и 10 минут, как все пацаны были возле калитки. «Ну что, поехали?» Я глянул на них. «Немного не доезжая до бара, велосипеды кинем, пешочком пройдем», добавил я. Парни глянули на меня. Васька пожал плечами, но ничего не сказав, поехал вперед. Мы за ним. Матвей Егорович, подойдя к окну, немного высунулся наружу, но так, чтобы его не было заметно. Поглядывая в бок внимательно наблюдал за внуком, возле которого собиралась его банда. Судя по напряженному взгляду, тот что-то задумал, а если учесть, что Самойлова кто-то побил, нетрудно догадаться, пойдет мстить. Тремя пальцами он крутил небольшой шарик, такой же артефакт, что Никита уже умудрился проглотить. Немало у него скопилось вопросов, но ответить на них не получалось. Многое в парне оставалось загадкой. Его задумчивый взгляд вновь упал на артефакт. Нашёл его не на зоне, а во дворе дома, что само по себе удивительно. Когда ударила молния вблизи окна Никиты, стало любопытно осмотреть то место, вот и вышел утром глянуть. От разряда осталось чёрное пятно, покопавшись в котором обнаружил этот шарик. Да, удивился изрядно, но поразмыслив, пришёл к выводу, непростой был разряд, именно он и породил его. Значит, они появляются именно так. Весьма интересное открытие. Он вновь поглядел в окно. Ребята уже все собрались. Мальчик вообще необычен, поражает с самого начала. Очень быстро адаптировался в этом мире, проявляет сильный характер. Матвей Егорович пытался понять, когда же тот сломается. Как и все дети, должен был возмутиться нагрузкам, отказаться выполнять упражнения, но нет. Превозмогая боли и усталость, с неимоверной упертостью продолжает выполнять все то, что ему говорят. А ведь нагрузка немалая, но парень восстанавливается чрезвычайно быстро. Что еще интересно, стоит один раз показать прием или удар, правильно его выстроить, как его тело тут же все запоминает. Два-три дня повторов, и он выполняет его практически профессионально, как солдат спецназа. Но те изнуренными тренировками доводили все до автоматизма. А здесь происходило как-то по-другому и быстро. Некоторые удары Матвей Егорович специально слегка искажал, показывал не совсем точно, смотрел, что будет. Удивительно. Буквально на следующий день Никита корректировал их, неосознанно исправляя, создавая наибольшую эффективность. Но только бы это. Дед Матвей покачал головой. Буквально вчера внук продемонстрировал серию ударов, которые он ему не показывал. И не просто удары, а с обманными движениями, плавным уходом, причем настолько изящно, как будто много лет тренировался. По всей видимости, до того, как парень попал в это тело, оно принадлежало непростому человеку. Что-то в него вложили, так как подобный стиль даже он не знал. Но ничего говорить не стал, просто похвалил. Молодец, красиво придумал. Еще это его желание выйти на турнир, не зная, что и как там происходит. Он не напоминал ему об этом, думал, остынет, передумает. Да какой там? Парень сам поинтересовался. Да, есть над чем подумать. Сколько уже за ним наблюдает, но тот постоянно чем-то удивляет. По всей видимости, мальчик сильно одаренный. Только в чем это проявится? Да, быстрая регенерация, реакция, не несвойственная обычному человеку, да и его возрасту. Сила удара выше, чем должна быть, но все это мелочь. А вот основной дар, увы, пока неизвестен. К тому же, если учесть, что Никита не совсем человек, что само по себе удивительно, то может быть что угодно. Верит ли он в этом вопросе мальчику? Да, несомненно. К тому же Волх косвенно подтвердил это. Матвей Егорович вновь задумался. Почему он взял его к себе и сделал своим внуком? В этом вопросе одновременно сыграло много факторов. Постоянная боль души, терзающая его изнутри по поводу гибели сына с невесткой. Развод, уход из армии, то, что вообще перебрался сюда подальше от всего и всех. Если бы не походы на зону для спасения попавших в беду сталкеров, было бы совсем тоскливо. Парень для него как свежий глоток воздуха. Появилась цель, забота о ребенке, его будущем, к тому же он чрезвычайно интересен. В нём сочетается детская наивность и мудрость взрослого человека. Неважно, что будет в дальнейшем, уже сейчас ясно, его появление неспроста. Разве он мог поступить иначе? Тем более уже привязался к нему, как к своему родному внуку. Хотя почему внуку? Скорее сыну. Вздохнул. Дед Матвей вновь глянул в окно. Ну вот уже собрались ехать. Сунув в карман артефакт, все-таки приняв решение отдать его Никите, быстро спустившись вниз, выкатил свой велосипед. Так, чтобы ребята ничего не заметили, осторожно поехал следом. Мало ли чего, там думал парень. Надо все-таки подстраховать на всякий случай. Мы быстро доехали до нужного места, остановившись в переулке недалеко от бара. Спрыгнув с велосипеда, Васька выглянул за угол. Подойдя к нему, я пристроился сбоку. «Вон!» — он кивнул. «Пятеро стоят. Тот, что в синей спортивной кофте есть Фёдор. Остальные его приятели». «Бил тебя и деньги отнимал он?» Мы спрятались назад, я посмотрел на парня. Кивнув, тот опустил голову. Он пьяный был, схватил меня за шею, когда я мимо проходил, к стене прижал. Остальные рядом стояли, скалились. Сжав кулаки, я прищурился. «Что дальше?» — поинтересовался Петька. «Я сейчас пойду к ним. Выйдите сзади, ни во что не вмешивайтесь, чтобы не произошло». Процедил я. «Ты чего задумал?» — Лёшка посмотрел на меня. Я мстительно хмыкнул. «Там посмотрим. Пошли». Махнув рукой, направился в сторону парней. Те стояли немного в стороне от входа в бар, прижавшись к стене, или что-то из бутылок, похоже, пиво Заметив нас и то, что мы целенаправленно к ним приближаемся, заржали. «Смотри, Фёдор, цыплята пришли, бабло принесли, а ты говорил, где наскрести...» Весело произнёс один из них с пухлым лицом, неряшливо одетый в старые грязные джинсы и такую же футболку. Повернувшись к нам, тот хмыкнул. Мы остановились. «Ждите», — бросил я пацанам, направившись к нему. Походу, поглядел под ноги. «Земля, утоптанная, камней нет. Это хорошо». Не доходя до Фёдора метра три, остановившись, ехидно ему улыбнулся. «Тебя мама в детстве не учила, что маленьких обижать нехорошо?» Парни перестали ржать, удивлённо на меня вытаращившись «Охренел, сопля!» — бросил он. «Мне повторить свой вопрос?» Прищурившись, я вновь улыбнулся. «Них себе! У цыплёнка голос прорезался, по шее захотел!» Фёдор шагнул вперёд, но я уже ждал этого момента. Как только он сделал ещё один шаг, оказавшись на нужном для меня расстоянии, резко присев, с силой крутанувшись, я подбил ему опорную ногу. Не ожидая подобного, парень с грохотом рухнул на спину. Быстро приподняв голову, он уперся руками в землю. На лице отразился злобный оскал. Но я не дал ему опомниться. Не вставая, мгновенно крутанувшись, тут же оказался возле его плеча, быстро нанося тыльной стороной кулака удар по носу и следом со всего маху врезал по зубам другой рукой. Его голова запрокинулась, ударившись о землю. Мгновенно отскочив назад, я встал в стойку. Жаль, сил не хватило. Не удалось вырубить. Парень взвыл, закрывая руками разбитое лицо. Из-под них обильно полилась кровь. Остальные замерли, шокированные произошедшим. Произошло всё слишком быстро. Вот их друг идёт ко мне, вот уже летит на землю. А сейчас зажимает руками разбитое лицо, сквозь которое хлещет кровь. «Ты охренел?» Вырвалось у парня, что был ближе ко мне. Он смотрел то на Фёдора, то на меня. Я сменил стойку на нижнюю, злобно оскалившись, зарычал. Не сводя с него взгляда, превратился в настоящего дикого злобного волчонка, готового к бою. Оцепенение у парней начало проходить. Вот сейчас все и закрутится. Ох и поломают меня, проскочила подленькая мысль. А сколько уже во мне адреналина бурлит, отходняк будет еще тот. Парень, что стоял впереди, сжал кулаки. Конец тебе, щенок, шею сломаю! Это кто тут собрался кому шею ломать? Услышал я сбоку звонкий и громкий голосок Насти. Но вот её точно никто не ожидал здесь увидеть. Обойдя меня, встав впереди, она принялась внимательно разглядывать парня. Ничего себе, я первый раз её такой вижу. Одета в джинсовый свободный комбинезон с лямками на плечах, под ним рубашка, тёмно-бордового цвета, в чёрную клетку. Рукава небрежно закатаны, на голове чёрная бейсболка, надета козырьком назад. «Брысь отсюда, шалава!» — зло бросил парень и уже хотел сделать шаг вперёд, чтобы её оттолкнуть, как двое стоящих сзади ребят схватили его за руки. «Сдурел!» — бросил один из них. «Это дочка начальника полиции!» — пояснил ему другой. У парня как-то пылу сразу поубавилось. Вздохнув, Настя достала мобильник из кармана. «Мне папе позвонить?» И, помахивая им, посмотрела на него. «Мы тебя не трогали!» — рявкнул он. «А вот остальные притихли. Понимаю, город маленький, ее здесь многие знают». «Ты хотел моему парню...» — она кивнула на меня, не поворачиваясь. «Шею сломать!» Я чуть не икнул от подобного заявления. Ничего себе, уже ее парень. «Он первый начал!» Тот кивнул на Фёдора, который продолжал сидеть на земле, зажав лицо рукой, из которого продолжала литься кровь, зло поглядывая на нас. Я мельком глянул по сторонам. Вот блин, да на той стороне возле забора пацанов мелких собралось человек 10 Но всё, теперь точно весь посёлок обо всём узнает. Дед меня по головке не погладит. «Он в своём праве», — выдала Настя. «Это в каком?» Парень слегка удивился. «За друга пришёл мстить», — ехидно ответила она. «Да пошла ты!» — рявкнул он, вырвав руку, которую ему продолжали держать, махнув ей по инерции, слегка задел Настю. «Ой!» Она тут же театрально упала на пятую точку и повернула голову в нашу сторону. «Вы видели? Видели? Он меня ударил!» Мы дружно закивали. «Не трогал я тебя!» Парень сделал шаг назад, вытращившись на неё. Поднявшись, подхватив мобильник с земли, Настя стала водить по нему пальцем. «Ну всё, звоню папе. Ой, что сейчас будет?» Она покачала головой. «Да не трогал я тебя!» Заорал парень, сделав ещё шаг назад. Не только он, но и остальные явно струхнули. «Нет», — она покачала головой. Затем глянула на него. «Я не папе позвоню. У меня другая идея». Настя кивнула на меня. «Лучше Матвей Егоровичу Горскому, за то, что вы хотели сломать шею его внуку. Ой!» Она вновь ещё сильнее покачала головой. «Я даже представить не могу, что он с вами сделает». Парни побелели. «Кто такой дед Матвей, знали все». «Не надо!» Ворвалась у Фёдора дрогнувшим голосом. Он не торопясь поднялся. «Сколько вы денег забрали у Васьки?» Настя потопала носком ботинка, глянув на стоящего перед ней «Да всего-то трёшка», — выдал он. «Значит, отдадите 10 рублей», — вынесла она вердикт. «С чего десять-то?» — возмутился тот. «Вот интересно, а остальные что молчат?» «Звоню его деду». Она продолжила водить пальцем по экрану мобильника. «Всё-всё, не надо, 10 так десять». Парень даже руки приподнял перед собой. Заберите своего и валите отсюда, зло бросила она, кивнув на Фёдора. Продолжая зажимать лицо рукой, он медленно побрёл в сторону. Парни тут же направились за ним. Повернувшись ко мне, Настя улыбнулась. Сзади приблизились мои пацаны. Ну, мальчики, показывайте, чем вы там в мастерской занимаетесь, вдруг выдала она. затем, глянув на меня, добавила: Если, конечно, Никита разрешит посмотреть. И тут же взяла меня за руку. Я сглотнул, а ребята в ступор впали. Вот так фифа. Чего замерли? Девочка удивлённо захлопала глазками, весело улыбаясь. Я не верил тому, что происходит. Она же постоянно всех отшивала. Настя, а как ты здесь оказалась и так вовремя? Справившись с собой, удивлённо на неё посмотрел. «Ну?» Немного засмущавшись, она глянула на Лёшку. «Не понял. Он тебе сказал?» Наконец очнулся Васька. «Нет, конечно». Настя хмыкнула. «Как это?» Не понял Петька. «У меня свои возможности добывать информацию. Он же недалеко от меня живёт. Вот и проследила. Вначале за ним, затем за вами». Она вновь хмыкнула. «Мы так и будем здесь стоять?» «Не-не, пойдём, у нас там велосипеды». Кивнув в сторону переулка, глянув на неё, я улыбнулся. «Я сейчас, у меня там тоже велик». Отпустив мою руку, она побежала в том направлении. Как только Настя скрылась, ребята тут же загалдели. не но это было реально круто», выдал восхищённо глазеющий на меня Петька. «Я вообще в шоке», Васька прижал руки к груди. Ты ради меня полез на них. Офигеть просто. «Не ты один в шоке», — добавил Матвей. «А у меня руки до сих пор трясутся», — тихо произнёс Лёшка. «Я как увидел, что на тебя идёт этот лоб, сердце ёкнуло, но сжав кулаки, посмотрел на пацанов». Он шмыгнул носом. «Они все готовы были броситься тебе на помощь. Тогда решил будь что будет и приготовился драться». «Круто!» Ребята заулыбались. «Спасибо тебе!» Васька протянул руку. «Да, собственно, не за что. Вы мои друзья!» Я пожал её. Эмоции зашкалили. Парни начали обниматься. «Ну хватит, мальчики!» Это незаметно подошла Настя. «Что народ подумает? Парни на виду у всех обнимаются!» Улыбнувшись, она вновь взяла меня за руку. Другой держала стоявший рядом велосипед. Пацаны захихикали, сообразив, о чём она только что сказала. «Ничего себе поворот событий!» Дед Матвей, покачав головой, тайно наблюдая за произошедшим, скрылся за углом соседнего дома. Был момент, когда он уже собирался вмешаться, но удержался. Появилась Настя. Вот этого он точно не ожидал. Но как же рискованно вёл себя Никита. Вырубил Фёдора, это было молниеносно, даже ему понравилось, почти профессионально. Странно, он его подобному не учил. Что ещё бросилось в глаза, мальчик предварительно осмотрел землю, опасаясь, что парень при падении может удариться головой и разбить её. Расчётливо, главное, не хотел его убивать, даже случайно. И ведь не побежал, когда на него пошёл Семён, только окрысился, приняв более низкую стойку, прям в зверя превратившись. Весь собрался, ушел в себя, приготовившись биться до конца. Каким же он будет, когда вырастет? Не позавидую тому, кто встанет у него на пути. Матвей Егорович покачал головой. Настоящий боец растет. А вот пацаны, что стояли за его спиной, вначале струхнули, но, увидев решимость Никиты, сжав кулаки, готовы были броситься в драку. Тоже весьма показательный момент. Но Настя, как она здесь оказалась и так вовремя? А ведь как себя вела? Нельзя, так отец, конечно, начальник полиции, но это не значит, что можно им прикрываться. Парни под градусом, всякое могло случиться. Дед Матвей вздохнул. Теперь мой выход. Куда эти парни пошли, знаю. Есть у них один заброшенный сарай. Там пьют, там же иногда и спят. Матвей Егорович, пробравшись под воротнями, вышел точно куда хотел. Подойдя осторожно к перекосившимся приоткрытым дверям, прислушался «Точно, уже здесь». «Да я всё равно придавлю этого щенка», — послышалось визжение Фёдора. «Хорошо, он тебя разукрасил», — усмехнулся кто-то из них. «Я просто не ожидал, что шкет такой прыткий», — бросил он. «Что делать будем?» Это нельзя так оставлять, там молодняк всё видел, сейчас по всему посёлку разнесут, нам прохода не дадут, какой-то сопля уделал. Матвей Егорович покачал головой, а вот это надо пресекать в корне. Кивнув сам себе, сделав шаг вперёд, резко ударил ногой в дверь. Только силу не рассчитал, её просто сорвало с ржавых петель. Она влетела внутрь, сверху упала перекладина, которую он ловко поймал на лету. Его суровый взгляд был направлен на застывших присутствующих. «Кто-то тут придавить моего внука решил?» — прозвучал грозный голос деда Матвея практически в абсолютной тишине. Все парни мгновенно побелели, как только поняли, кто пред ними стоит. Двое попятились. Трое сидевших начали потихоньку отползать назад. Дед Матвей сделал шаг вперед. Первым не выдержал Фёдор «Не надо!» Он выставил перед собой руки и уставился на толстую длинную деревяшку, что тот сжимал в руке. Фёдора затрясло. Остальные, прижавшись к стенке, дикими от страха глазами, взирали на Матвей Егоровича. Все прекрасно знали, что стоящий перед ними человек — бывший егерь, к тому же полковник, а про них ходило много всяких слухов, в том числе о неистовой жестокости к своим врагам. На самом деле это не так, но сейчас это было неважно. «Матвей, ну не здесь же!» В сарай вошёл ещё один человек, сжимая в руке пистолет. Подойдя к нему, поздоровался. «А ты как сюда попал?» Слегка удивился дед, увидев отца Насти. «Слухи быстро долетели!» Бросил он суровым взглядом, осмотрев присутствующих. «Здесь не стоит!» Повторил он. Мне потом с трупами что-то делать придётся, да и кровища много будет. Думаю...» Он глянул на Матвея. «Отведём всех на зону, ты ведь знаешь, недалеко отсюда какую-нибудь аномалию?» Тот кивнул. «Есть одна. Даже следа не оставит». «Вот и отлично», — покивал начальник полиции. «Оформим, как пропавших без вести. Ушли за артефактами и не вернулись. Такое случается». «Не надо». Буквально заверещал Фёдор. У остальных ребят затряслись руки. Те, кто стоял спиной к стенке, просто сползли вниз. А один из них обмочился. «Слушайте сюда!» Шагнул вперёд Матвей Егорович. «Хотя бы косой взгляд в сторону пацанов, и я приду за каждым из вас. Вы знаете, от меня не скрыться, и тогда пощады не будет». Парни быстро закивали головами. я помогу добавил отец насти пошли отсюда дед матвей отбросил в сторону деревяшку выйдя из сарая свиридов покачал головой улыбнувшись ну и пацана ты воспитываешь это же надо да один на пятерых здоровых лбов попер одного уложил матвей егорович хмыкнул а я вот не думал что у тебя дочка такая смелая но ну, это я еще с ней поговорю Её отец кивнул головой. «Не знаешь, где она сейчас?» «Где, где?» Вновь заулыбался Матвей. «С ребятами пошла ко мне домой в мастерскую». «Это ещё зачем?» свиридов удивлённо глянул на него. «Вань!» Матвей Егорович, остановившись, посмотрел на полицейского. «У неё теперь друзья есть, не мешай ей. «Да как-то и не думал мешать». Он пожал плечами. «По крайней мере, не сейчас. А вот как вернется, накажу, это точно». Кивнув, попрощавшись, дед Матвей направился домой. У него возникло стойкое желание вечером серьезно поговорить с Никитой.